После того, как их отбили с северной стороны одного из холмов вблизи филиала Магической Ассоциации, Силу Вторжения сделали петлю, чтобы начать последнюю атаку с юга. Они полностью отказались от мысли захватить заложников, сейчас они не обладали войсками, чтобы оккупировать область за любой период времени. При нынешних темпах единственное, что они могли сделать, это отступить с пустыми руками. В конце концов, силы Вторжения решили, что нужно захватить относящиеся к современной магии документы которые хранятся в филиале магической ассоциации, и убить столько волшебников, сколько возможно, чтобы уменьшить доступную огневую мощь этой страны. Уловить подходящее время для отхода было чрезвычайно трудно. Даже получив преимущество, решить отступать достаточно трудно, но если явных признаков неминуемого поражения нет, просто нельзя покинуть поле, ничего для себя не достигнув. Можно одурачить врага, начав отступление, когда тот нападёт, но потом контратаковать. Эта тактика прочно заняла весь их порыв, Командир маневрирующего отряда в это верил, поэтому мораль оставалась высокой. Мобильным силам, состоящим лишь из БТР и двуногих танков, ещё только предстояло столкнуться с врагом. Эта операция была разработана под предположением, что и силам обороны недостаёт мобильности. Командир, едущий на БТР, считал, что это предположение верно. Как раз в этот миг солдат на страже, который наполовину высунулся с задней части БТР, поднял голову, заметив летящие над головой чёрные тени — Однако солдат не смог даже разглядеть, кем были эти чёрные тени. Пуля, выпущенная с неба, поразила его в голову. Экипаж БТР и двоногих танков начали панически переговариваться, все подняли оружие вверх. Отряд в чёрном быстро снижался с неба, будто насмехаясь над их ничтожным ответом. Лётный отряд отдельного магического батальона опустился на крышу небоскрёба со стороны дороги и с высока открыл огонь. Автоматные пули, наделённые повышенной проникающей способностью, посыпались как дождь, пробивая двуногие танки, магическая защита которых уже была уничтожена. Взорвались гранаты, в из строя колёса БТР, раскалённые осколки зажгли топливо, превращая всё в горящий ад. Конечно, захватчики оказали сопротивление. Тяжёлые автоматические пушки открыли огонь вдоль стены и сняли летающих солдат с их огневых точек. Тем не менее, огневая мощь отряда в чёрном вообще не ослабла. На руинах перекачивалось и танцевало пламя, но с разрешечённой снарядами крыши выстрелы лишь усилились. Солдаты вторжения на БТО и двуногих танках теперь узнали ужас битвы с бессмертными монстрами и тут же увидели эту уникальную способность в действии. Один из летающих солдат закрутился и упал на обочину дороги. Он сумел избежать мгновенной смерти благодаря пуленепробиваемым свойствам чёрной брони, но он бесспорно получил фатальные травмы. В это время обсидиановый демон, держащий два серебряных кат, опустился к его телу. Кат в левой руке он направил на солдата, и раны исчезли. Кат в правой руке он направил на один из их двуногих танков. Машина, покрытая броней, зашумела. Затем всё метровое мобильное оружие превратилось в пыль. «Махешвара!» и Испуганный крик пронзил радио. Будто бог... Будто Махешвара спустился на землю... Некоторые пытались в ужасе бежать, остальные решили с ужасом сопротивляться. Эти два противоречивых позыва полностью разрушили любое подобие порядка в силах вторжения. Среди паники их ждал лишь один конец – уничтожение. Мостик замаскированного десантного судна, также известного как командный центр сил вторжения, был окутан серьёзной и тяжёлой атмосферой. «Мобильные силы полностью уничтожены?» Тактик как раз закончил давать полный рапорт командиру, который на него уставился, но он всё же выполнил свой долг советника. По полученным рапортам, воздушный отряд, использующий магию полёта, атаковал и уничтожил все наши силы. Также есть неподтверждённое сообщение. Какое? Лени связи от мобильных сил упомянули Махишвару. Ты сказал Махишвару. Более половины экипажа на мостике так широко открыли глаза, невероятно, что они не выскочили из орбит. В мобильных силах были войска, участвовавшие в битве три года назад. «Что-то случилось?» Один из остальных членов экипажа задал вопрос, сделавшему доклад тактику вместо командира. «Что за куча вранья?» Однако ответил сам командир. Три года назад неизвестный демон раздавил их на Окинаве. Среди солдат, которые вернулись по обмену пленными, никто не осмеливался произносить это имя. Верховное командование Большого Азиатского Альянса официально отрицало его существование. Они запретили солдатам даже упоминать это имя. Это был ночной кошмар, который лучше оставить похороненным. Тем не менее, как бы на словах они это не отрицали, кошмар стал явью и обнажил на них клыки. Полностью используя мобильность летающего отряда из отдельного магического батальона, они прокрылись в тыл сил противника, застрявших в сражении с добровольцами, и вышли им во фланг. Лишь сорок солдат вступили в бой, размер небольшой роты, но их скорость, бросающая вызов обычному здравому смыслу, практически увеличило их число в 2-3 раза. К тому же не нужно было волноваться о потерях, чёрная броня, которую они носили, мобильный костюм, гордился своими пуленепробиваемыми свойствами. К тому же все солдаты в бою были очень способными волшебниками, поэтому их магическая защита, их сила вмешательства была также крепка. Тем не менее, они не могли блокировать абсолютно всё, что враг в них кидал, в любом случае на себе слишком много не понесёшь, Личную броню даже сравнивать нельзя с броней танков боевых кораблей. Поэтому некоторые из них иногда получили ранение от пуль, или травмировались от взрывов, иногда торс или живот пробивало насквозь. Тем не менее, пока они мгновенно не умрут, их невозможно будет остановить. Солдаты, которые падали в лужи крови из-за вражеского огня, в следующее мгновение вставали на ноги, будто ничего не произошло. На теле не оставалось никаких признаков травм, на оборудовании не было следов крови, не только это, Не было даже дыр в броне. Высокий солдат, державший два серебряных кат, нажимал на спусковой крючок кат в левой руке, и павшие солдаты вставали. Освобождённые от когтей смерти солдаты атаковали будто асурово плоти. Войска вторжения не могли поверить своим глазам. Они явно наносили смертельный урон, но этой истины больше не существовало. Некоторые даже думали, что спят и видят самые гнусные кошмары. Чувство реальности таяло под натиском причину следственной связи. Левая рука, державшая серебряный кат, возрождала солдат в чёрном, хотя они понятия не имели, что происходит. Все войска вторжения инстинктивно направили оружие на солдата с серебряным кат. Однако ни один выстрел не достиг своей цели. Пули и осколки исчезали в воздухе, как туман. Всё, на что указывала его правая рука, превращалось в пыль. Божественная левая. Солдаты на пороге смерти возрождались, когда на них указывала левая рука. Демоническая правая. Люди и машины исчезали в небытие перед правой рукой. Три года назад солдаты из Гонконга говорили по-английски, чтобы обойти приказ молчания сверху. Сегодня этот термин распространился по силам вторжения, как лесной пожар. Махешвара. Мораль утонула в приливе ужаса. Атака врагов ослабла в неестественное время. По оценке Кацта, ещё должно было остаться некоторое время, прежде чем враг вырвется и начнёт отступление. Тем не менее, даже если это было раньше времени... Кацто не был человеком, который упустит возможность. «Враг отступает!» Среди отрядов добровольцев, сформированных в основном из магической ассоциации, он определённо принадлежал к самым молодым, но естественным образом стал их командиром. Среди них были люди с острыми глазами, видевшие через его внешность и разглядевшие его истинный возраст. Тем не менее, никто не возражал против его лидерских способностей. Конечно, то, что его магическая сила полностью произошла всех присутствующих, сыграла доминирующую роль в этом решении. Все присутствующие знали, что если бы он не присоединился к битве, страна, которая была отодвинута на грань катастрофы, была бы их собственной. Тем не менее, решающую роль сыграла не только его сила. На самом деле, сила была даже вторичной причиной. Добровольцы признали кац своим командиром, так как его рёв развеял их слабость. На самом деле, линии снабжения неотъемлемая часть для победы в войне, как и степень подготовки солдат. эффективная транспортировка войск, доставка снабжения и связь – всё это жизненно важно на войне. Однако, если всё это исключить, сама суть по-прежнему вернётся к морали, боевой дух солдат иногда ведёт к победе, несмотря на плохие условия. По крайней мере, для сухопутных сражений не изменится ещё очень долго то, что мораль – неотъемлемая часть победы так что для командира требуется эта редкая способность пробудить боевой дух солдат. «Устремимся вперёд вместе!» Соблюдая приказы Кацта, массив магии был выпущен вместе. Не было взаимного вмешательства ведущего к обнулению магии, поскольку все бомбардировали врагов магии типа гравитации. Для войск вторжения, которые отчаянно пытались отступить, эта атака была соломинкой, перевесившей чашу весов. Большинство пехоты и волшебников за исключением механизированных отрядов, были уничтожены. БТР и двуногие танки, которые сумели устоять против заградительного огня, начали отступать с небольшой группы солдат и волшебников. Стоя сверху опрокинутого двуногого танка, Кадсто продолжая атаковать фалангой, взмахнул рукой. «Вперёд!» Это был приказ преследовать и лишить противника любой возможности на перегруппировку. Мораль добровольцев достигла пика. Как и Кацта, Масаки понятия не имел, что противник начал рушиться из-за нападения отдельного магического батальона с тыла. Тем не менее, он тоже уловил ветер перемен и ухватил эту возможность почти в то же время, что и Кацта. Как и Кацта служил лидером для добровольцев, Масаки тоже активно направлял битву и стоял в передних рядах, чтобы защитить своих товарищей. Сейчас он был у Северных Ворот, Черной Черепахи, Китайского Квартала. После войны этот квартал перестроили, в нём были большие здания, которые могли служить стенами, оставляя лишь четверо входных врат – на севере, на юге, на востоке и на западе. Такой итог был достигнут не неорганизованной реконструкцией, а, вероятно, тщательным планированием. Четверо врат, которые обычно были открыты из-за нескончаемого потока туристов, сейчас были наглухо закрыты. Возможно, чтобы в такое время прекратить торговлю, а возможно, чтобы запечатать врата для обороны. Более вероятным было второе. Масаки не собирался придираться, тем не менее его раздражало. Они явно живут на территории иностранного государства, но защищают лишь свой народ и даже превратили квартал в крепость. Тем не менее он стоял перед северными вратами не из-за того, что хотел излить разочарование. «Откройте врата! Или мы будем считать, что вы в взговоре с захватчиками!» Масаки стоял здесь полностью готовый к бою, потому что враг сбежал в китайский квартал. Было невозможно сказать, когда в его сторону полетят пули, может, полетят даже гранаты или магия, не было гарантии, что магическая защита выстоит, поэтому он стоял в одиночестве в состоянии повышенной боеготовности и был готов в любую секунду развязать свою магию. Хотя Масаки и говорил иначе, он уже давно принял решение насильственно нарушить периметр, когда придёт время. Если бы врата открылись сразу после запроса, то они прежде всего не сбежали бы в этот квартал. Даже если живущие в квартале люди не в сговоре с силами врага Как только вошли, вражеские солдаты должны были захватить механизм двери. Маловероятно, что безоружные граждане могут что-то предложить, помимо символического сопротивления. Тем не менее, после того, как Масаки крикнул, перед его удивлённым взглядом постепенно открылись двери. Вышла небольшая группа людей во главе с молодым человеком с аристократической аурой. Он был на 5-6 лет старше Масаки. Они вели с собой связанных захватчиков. «Меня зовут Жоу Гуэнзэйн». Молодой человек представился. Джоу Гунзинь – это моё настоящее имя. Джоу Гунзинь – так звали известного военного стратега времён Трицарствия. Молодой Джоу, похоже, привык к такой реакции. Увидев, как Масаки склонил голову, молодой человек любезно рассмеялся. «Мои извинения, я Эдидзё Масаки». Слишком долго игнорировать приветствие старшего человека было бы невежливым, поэтому Масаки немного запаниковал, Но с учетом их взаимного расположения он осмотрительно назвался. В ответ молодой человек низко поклонился и жестом показал на военнопленных. Строго говоря, они были просто пленными, а не военнопленными. Чтобы передать их массаки, мы не в сговоре с захватчиками. Фактически мы тоже жертвы. Чтобы доказать это, пожалуйста, позвольте нам предоставить помощь. Высказал свои доводы молодой человек. У него на лице было искреннее выражение. В нем, по крайней мере внешне, не было видно никаких следов лжи. Однако Масаки не слишком-то ему верил, впрочем, наиграно он не говорил. Молодой Джоу настаивал, что они позволили захватчикам войти, лишь чтобы снизить их бдительность, прежде чем схватить. Этот логический довод определённо имел смысл, с другой стороны, как именно им удалось подчинить полностью вооруженных солдат. Он определённо не снижает бдительности. Такое впечатление Масаки получил от Джоу. Тем не менее, Масаки не имел власти всесторонне расследовать просто случайного человека, К тому же, внешняя их помощь определённо приведёт к концу конфликта в этом секторе, Масаки выразил свою благодарность Джоу и скооперировался с остальными добровольцами, чтобы взять связанных вражеских солдат. Однако Масаки не заметил, что, поступая так, выходит с линии фронта.